Ольга Алие. Падение с небес. Книга вторая. Текст читает Татьяна Виноградова. Пролог. 17 лет назад. Залтария всегда славилась своими уникальными магами. Их уникальность состояла в том, что некоторые из них могли оборачиваться в потрясающих животных. золтов, тела драконов, голова льва-кошки и две пары крыльев, одни драконьи, вторые белоснежные, перьевые. Даже при обороте они имели мощную магию, тогда как другие расы при обороте ничего не могли сотворить магического. Для многих рас и королевств это было белым момо на глазу, в то время как по всему миру магия постепенно пропадала. Здесь, казалось, она только пребывала. Это вызывало у других королевств зависть и злобу. Еще бы! Многие давно забыли, каково это иметь несколько стихий и особенный дар. Канули в небытие, говорящие с животными, магия жизни, созидания, разрушения. Про метаморфов вообще не слышно лет триста. И только золотарийцы... По-прежнему владеют несколькими стихиями и уникальным даром. В семье правителя многие говорят с металлом и камнями, умение видеть истину они даже даром не считают, как и улавливать чужие эмоции. Мало кто знал, но всеобщая проблема коснулась и этого королевства. Оборачиваться могли только члены нескольких семей, а именно правителя и трёх древнейших родов. Остальным приходилось довольствоваться силой, но никто не завидовал умеющим оборачиваться, ведь это такая ответственность, будучи самым богатым и миролюбивым королевством. Золтарицы никогда ни с кем не воевали. Если появлялись за пределами собственных границ, вызывали недоумение своим поведением, добродушие, отзывчивость, Займо выручка. Их часто называли не от мира сего, но вместе с тем они и к себе впускали только по договорённости. Человек или не человек со злыми намерениями никогда не смог бы пересечь границу. Так было долгое время, пока в этом году сразу несколько правителей не вызвались посетить Залтарю за по очень неотложному делу. Королева, очень красивая брюнетка Сверкая фиолетовыми глазами, ворвалась в кабинет супруга. Молодово, даже в свои 110 лет, всё ещё красивого и харизматичного кареглазого мужчины. Хилтар, надо отменить встречу. У меня было страшное видение, с порога заявила женщина. Милая, успокойся. Тебе нельзя нервничать. Мгновенно рядом с ней оказался взволнованный супруг. Что ты видела? реки крови. Они идут не разговаривать, а убивать и грабить, всхлипнула впечатлительная королева. Монарх нахмурился. Мы не можем отменить встречу, но обезопасить вас и свой народ мой долг, решительно заявил Хилтар. Сейчас никто бы не назвал правителя добродушным. Жестокий взгляд, упрямо поджатые губы. Он ни на секунду не усомнился в словах жены, так как её дар особенно во время беременности обострился, но в его голове уже начал формироваться план, о котором он пока никому не собирался говорить. Прекрасно зная, мало кому это понравится, но другого выхода Хилтар не видел. Что ты намерен делать? Слёзы высохли. Теперь на лице королевы проступил страх и беспокойство. Проведу ритуал запечатывания. Если наши гости проявят агрессию, «Их не просто вышвырнет из-за алтарии, а навсегда запечатает проход. Пусть мы окажемся в изоляции, но зато никто не пострадает». «Навсегда? Нет, милый, это неправильно. Другие не должны страдать», — возразила женщина. Ее супруг всего минуту размышлял, потом кивнул. «Твоя правда. Значит, пусть будет минимальный срок. Семнадцать лет. За это время многое может измениться. Глухо выдал король. Слова мужа успокоили женщину. Она прижалась к нему всем телом, кутаясь в его любовь и нежность. Так их и застали сыновья-близнецы, которым только исполнилось 5 лет. Они мгновенно оказались на руках у родителей, выпрашивая порцию ласки. Через 2 недели прибыли гости. Но его величество не смог их встретить, так как находился в этот момент рядом с супругой, которая слишком сложно переживала роды долгожданной девочки. Лучшие лекари королевства бились над матерью и ребенком. Им на помощь пришли маги, явившиеся с гостями. Короля выпроводили вон, чтобы не отвлекал. Почти сутки шла упорная борьба, но в итоге с трудом спасли мать. Новорожденная не выжила. Это стало потрясением для любящих супругов. Одновременно с этим случилось ещё одно событие. Сработал ритуал. Кто-то из прибывших монархов задумал нечто ужасное, а ему пожелали помочь и остальные. Хилтар даже пообщаться ни с кем не успел, как остался только вместе со своей семьёй, народом и собственным горем, отрезанный от остального мира. Это неправда. Наша девочка жива, то и дело твердила ещё слабая королева, но многие принимали её слова за бред потрясённой женщины. Только близнецы сразу поверили матери, а один из них, отведя отца в сторону, тихо прошептал: "Мама права, наша сестра жива. Её похитили, но наш младший брат найдёт девочку. Правда случится это не скоро". Младший брат удивился Хилтар, И получив уверенный кивок, направился к супруге. Нет, говорите о пророчестве одного из близнецов, он не стал, потому что и сам, хоть поверил, но пока не мог принять данный факт. На то, чтобы снова открыть границы, потребуется не меньше 17 лет. Но этот момент не печалил короля. Больше всего он сейчас переживал о смерти только что рождённой дочери или похищенной Хилдар ещё не знал, что и думать. Спустя час его величество с ужасом узнал. Ему даже хоронить некого. Малышка исчезла вместе с лекарем Фирстанцем. Получается, его сын был прав, и его дочь жива. Одна эта мысль горела душу. Броситься в погоню не представлялось возможным, но он сам себе поклялся, Как только снова откроется граница, найдёт этот тварь и сурово покарает. Его лицо он прекрасно запомнил, отыскать его всегда сможет. Главное, чтобы он не подох раньше времени. Надо только дождаться. Что для долгоживущего 15-20 лет. Он умеет ждать. А через 2 года у них, как и предсказывал один из близнецов, родился очаровательный малыш. Счастье родителей и надежда близнецов, которые в свои 7 лет уже многое понимали, ещё и повзрослели раньше времени. О своих последних пророческих видениях младший не сообщил никому, но всё чаще на его лице появлялась довольная улыбка. Королева, так и не оправившаяся после похищения дочери, отдавала всю свою любовь троим сыновьям. Она тоже успела увидеть кое-что интересное, и в её сердце поселилось умиротворение.